Глава 19. Спустя два дня после уничтожения сорок седьмого моторизованного корпуса штаб Гудериана. «Проходи, Карл. Как добрался?» «Спасибо, господин генерал, отлично. А твои парни? Да что им сделается? Я так понял, что для нас есть работа, раз вы так срочно нас вызвали». «Да, есть. Ты уже знаешь последние новости?» «Уничтожение штаба генерала Лемельзана и разгром его дивизий?» «Да. А что вы хотите от меня и моих парней?» «Как минимум, обнаружение стоянки русских и, как максимум, захват их командира Валькирии». «Господин генерал, вы правильно заметили. Я просто в силу своей должности отслеживаю все значительные события. А потому могу сказать только одно. Найти русских мы найдем». Вот только захватить Валькирию навряд ли сможем. Почему? Как я понял, это не просто большой отряд русской пехоты, который может совершенно избегать дорог и не оставить следа в своих огромных лесах. Если, конечно, мои парни смогут обнаружить их след, то дальше они, как охотничьи собаки, выведут нас на них. Но вся беда в том, что русские леса слишком большие. На наше счастье... Сейчас у русских моторизованное подразделение с большим количеством различной техники, поэтому им в любом случае придется использовать дороги. Через русские леса без дорог техника не пройдет, а значит, мои парни смогут взять след. С этим особых проблем нет, а вот захват Валикирии тут, к сожалению, не выйдет. Как я вижу, мы имеем дело не с безграмотными командирами, которые у русских составляют большинство, с умным и хитрым противником. Попытка захвата Валькирии может обернуться провалом. И тогда мы даже данные о ее месторасположении не сможем вам доставить. Откуда такие выводы? Отряд Валькирии потерял свою технику только один раз, когда попал под командование русского оберст-лейтенанта. Но снова взяв отряд под свое командование, она моментально восстановила численность танков и еще больше увеличила Количество солдат. Все это говорит только об одном. Она очень опасный противник. И думаю, сейчас ее охрана находится в параноидальном режиме. Они сначала будут стрелять, и только потом выяснять, в кого. Попытка ее захвата в лагере приведет только к уничтожению моей группы. Жаль. Ты ведь знаешь, что за ее голову обещана большая награда? «Знаю, она, кстати, увеличена до миллиона марок. Честно говоря, это неслыханно. Но и то, что она натворила, тоже неслыханно. Вы правы, господин генерал. В любом случае, ее надо остановить. Слишком много от нее неприятностей. Раз ее невозможно захватить, то, по крайней мере, найди, где находится ее отряд». Очень тебя прошу, Карл, найди. Только ты, наверное, сможешь ее найти в этих чертовых лесах. Я найду ее отряд, господин генерал. Разрешите идти? Иди, Карл. Майор Карл Шотте, командир австрийских горных егерей, вышел из кабинета Гудериана. Он давно знал генерала. Тот несколько раз охотился в Альпах, Именно тогда они и познакомились, и, можно сказать, даже несколько сдружились, несмотря на разницу в званиях и положении. И вот теперь он по личной просьбе Гудериана прибыл на Восточный фронт для решения проблемы под названием Валькирия. В своих парнях он нисколько не сомневался. И хотя действовали они в основном в горах, но достаточно дремучих лесов хватало и в Альпах, так что все его парни были опытными охотниками и лесовиками. То, что дело было достаточно серьезное, только раззадорило его. Выйдя от Гудериана, майор Шотте прошел в один из кабинетов, который ему выделили в штабе второй танковой армии. Это только на первый взгляд невозможно найти крупное подразделение противника в густых лесах России. Если к делу подойти с умом то все можно решить и найти. Как он и сказал Гудыря, но это чисто пехотное подразделение, даже и большое, трудно найти в обширных русских лесах. Не связанный выбором дорог и могущий идти просто сквозь лес, такой отряд почти неуловим, если только случайно не сесть ему на след, а потому может долго ускользать от преследования». У Валькирии ситуация другая. Большое количество техники связывает ей руки и вынуждает передвигаться только по дорогам. Леса хоть и большие, но вот дорог в них мало, а значит, опытные и умелые охотники смогут ее выследить. Расстелив на столе большую карту, майор Шотте прежде всего нашел место уничтожения штаба генерала Лемельзана. После этого он очертил 100-километровый радиус. По всем сообщениям отряд Валикирии не прорывался к своим вместе с остатками русских из Могилевы, а остался тут. Сообщения о новых ударах ее отряда тоже не поступало. А значит, они или затаились где-то тут неподалеку, или втихую двигаются отсюда, стараясь не привлечь к себе внимания. В обоих случаях он сможет их найти. Слишком большой след оставляет такая масса техники. А потому обнаружить сначала следы, а затем и весь отряд — это просто дело времени. В его отряде состояла сотни отборных альпийских егерей, которые уже не первый год служили в армии. А до этого были не последними охотниками у себя, так что его парни знали лес, как свои пять пальцев. Разделив отряд на десять десятков, он отправил их в поиск. Один десяток начал искать следы Валькирии непосредственно от места уничтожения штаба 47-го моторизованного корпуса генерала Лемельзена. Остальные, взяв себе в помощь фельджандармов для ускорения перемещения, рванули к границам очерченного майором Шотта радиуса Там они должны были заняться не только опросом местных жителей и гарнизонов, но и поиском следов на лесных дорогах, ведь при таком количестве техники их не скрыть. Как ни странно, но результат принесла первая группа, которая очень осторожно двинулась по следам русских в лес. Учитывая, что шли они таясь, скорость их передвижения была небольшой взяв след они шли не по самой дороге а в стране по лесу и выходили снова на дорогу только тогда когда встречались перекрестки которых в лесу было очень мало там егеря снова определяли направление движения русских и растворяясь в лесу продолжали хоть и медленно всемерно сторожать но идти вперед на третий день штабс фельдфебели Кун внезапно знаком остановил своих солдат 45-летний унтерофицер начал свою карьеру еще в австрийской армии, совсем зеленым юнцом попав на военную службу. За это время он вырос в опытного и матерого Яку с хорошо развитым чувством опасности. Вот и сейчас он почувствовал скрытую угрозу и остановил своих подчиненных. Ему очень не хотелось идти дальше, даже в стороне от дороги, А поскольку он привык доверять своему чутью, которое уже не раз спасало ему жизнь, то и в этот раз он не стал им пренебрегать. Остановив своих солдат, штабс Фельдфебель стал как собака, прислушиваться и принюхиваться. Но все было как и до этого. Чистый лесной воздух, звуки леса. Ничто не говорило о том, что тут что-то не так. Но доверяя своему чутью, он замер подозвав к себе знаком лучшего следопыта Йохана. Он, едва слышно, прямо в ухо обер-ефрейтору прошептал. «Йохан, что-то мне тут не нравится. Вроде все тихо и спокойно, но чутье предупреждает об опасности. Разведай, что находится впереди. Но только прошу тебя, не приказываю, а прошу. Очень осторожно и медленно». Обер-ефрейтор лишь беззвучно кивнул и растворился в лесу. Он двигался очень медленно и осторожно, все время прислушиваясь и принюхиваясь, и в какой-то момент, когда ему в лицо прилетел порыв ветра, он учуял запах табака. Именно так пахнет от курильщиков, и именно по этой причине все в их подразделении не курили. Выдать тебя может не только дым сигареты, но и сам запах табака которым пропитывается курильщик. И его дыхание, кстати, тоже. Примечание. Иной раз некурящему просто невозможно находиться рядом с курильщиком, даже когда он не курит. Такой сильный запах табачного перегара идет от человека. Конец примечания. Замерев на месте, Иохан стал ожесточенно принюхиваться, правда, совершенно бесшумно, и вскоре ветер снова донёс до него запах табачного перегара. Очень медленно он стал ползти в ту сторону, постоянно замирая на месте и прислушиваясь, и принюхиваясь, пока, наконец, не заметил, откуда шел запах. Русский очень хорошо замаскировался, и если бы не запах табака, то его просто невозможно было бы обнаружить. Осторожно обойдя русский секрет, Йохан Также осторожно пополз вперед и вскоре обнаружил еще один секрет русских. В этот раз русский просто плохо замаскировался. Хотя, если говорить честно, то не зная, что тут русский, можно было пройти, не заметив его. Только уже ища секреты противника, обер-ефрейтор смог обнаружить второй секрет русских. Снова ему пришлось его обходить, и вскоре он выполз к стоянке русских. Они расположились под деревьями, укрыв их кронами, маск-сетями и ветками, многочисленную технику, от грузовиков до танков. Разумеется, ползти дальше Иохан не стал. Зачем? В его задачу не входил подсчет всей русской техники. Достаточно было того, что он лично ее увидел в большом количестве и с танками. А значит, это те, кого они искали. Так же тихо и незаметно, как он пробрался сюда, Йохан вернулся назад, где его уже заждался штабс Фельдфебель Кун и комрады. «Ну что, Йохан, что ты нашел?» «Я нашел стоянку русских господин штабс Фельдфебель. Примерно в паре километров отсюда они стоят прямо под деревьями, накрытые маскировочными сетями и ветками». Я не видел всей их техники, но ее много, очень много. И там есть танки, в том числе и призраки. Охрана? Есть, причем очень хорошо замаскированная. Первый раз мне просто повезло русский из секрета курильщик. Он что, курил на посту? Нет, но, по-видимому, он много курит, так как от него идет сильный запах табачного перегара, который я и унюхал второго дозорного слегка подвела маскировка хотя если не знать что тут должны быть секреты противника то я его не заметил бы штабс фельдфебели кун задумался с одной стороны не помешало бы самому глянуть на русских оценить сколько их но с другой риск больно велик если бы не его чутье они вполне могли зайти в русскую засаду только ожидая тут русских Йохан смог их засечь, и то с трудом. Сейчас, когда они обнаружили место расположения противника, главное не только вернуться назад с докладом, но и не насторожить противника. А иначе к тому моменту, когда они доложат начальству, русских и след простынет. Рацию с собой они не брали с одной стороны лишний вес, а с другой. По докладам было известно, что русскими захвачено несколько связанных машин, в том числе и с пеленгатором. А потому выход в эфир, незнакомой рации, считай, прямо у них под боком, могут засечь, а это также равносильно провалу. Немецкая рация под боком означает только одно — их обнаружили, и значит, надо немедленно менять место дислокации. Наскоро пообедав, егеря, приподняв дёрн, засунули под него — сплющенные консервные банки и обертки от продуктов, после чего, не оставив после себя никаких следов своего пребывания тут, отойдя примерно на километр от дороги, скорым шагом двинулись назад. Штаб Гудериана через неделю после начала поисков майором Шотте. «Добрый день, господин генерал, у меня для вас хорошие новости». «Вы нашли отряд Валькирии?» «Да». Он, оказывается, отошел не так далеко от места своего последнего дела. Но как вы его нашли? По следам. Правда, для этого моим парням пришлось сунуться в лес, но они смогли незаметно просочиться через русские секреты. Не будь там такого большого отряда русских, это было бы не очень опасно. Где они находятся? Вот здесь. С этими словами майор Шотте расстелил на столе принесенную с собой карту, на которой было указано местонахождение отряда Валькирии. По крайней мере, он там был три дня назад и, согласно донесению моих парней, из леса не выходил. «Спасибо, Карл, ты мне очень помог». «А могу я спросить?» «Разумеется. Что вы будете теперь делать?» а разве не ясно, Карл?» Я уничтожу Валикирию, сотру ее и ее отряд в порошок. Слишком много крови она успела у меня попить за очень короткое время. Теперь, когда он, наконец, получил достоверные сведения о месторасположении отряда Валикирии, можно было срочно начать планировать операцию по ее уничтожению. После всего случившегося никто не запретит ему использовать для этого все оставшиеся силы его корпуса. Конечно, все планы операции «Барбаросса» пошли псу под хвост, но если сейчас, не считая с потерями, не ликвидировать отряд Валькирии, то позже это может вылиться в гораздо большие потери. Валькирия уже доказала, что шутить с ней нельзя. Ее точные и выверенные удары нанесли достаточно ущерба, и нельзя оставлять такого опасного противника в покое, если можешь его уничтожить. Конечно, сейчас его группа понесла значительные потери, тем не менее, все равно была значительно сильней отряда Валькирии. Да и его солдаты были более умелыми и опытными, чем русские. Гудериан немедленно созвал совещание штаба. Хорошо хоть, что все штабные должности успели заполнить, правда, им пока не хватало слаженности но этот недостаток быстро исчезнет. Собрав всех в комнате для совещаний, Гудериан подошел к большой карте, которая висела на стене. «Итак, господа», — обратился он к собравшимся штабным, «благодаря усилиям майора Шотта и его егерей мы смогли обнаружить местонахождение отряда Валькирии». Гудериан указкой показал место на карте, где находился отряд Валькирии. Примерное количество противников они знали. Максимум моторизованная дивизия с достаточно небольшим количеством тяжелого вооружения. Бронетехники тоже не очень много, не больше полка, а возможно и меньше. В ходе обсуждения было решено 24-й моторизованный корпус генерала танковых войск Левого Швепенбурга использовать как загонщика. Он должен был начать выдвижение от Могилева, в окрестностях которого, кстати, и находился. Корпус Швепенбурга должен был выдавить из лесов отряд Валькирии, а на открытом месте его уже будет дожидаться 46-й моторизованный корпус в составе 10-й танковой дивизии, моторизованной дивизии СС Рейх и моторизованного полка Великая Германия. Несмотря на то, что все части в ходе войны уже успели понести потери, их мощь все еще была высока. Первыми в лес выдвинулись подразделения разведки 24-го моторизованного корпуса и спустя сутки вступили в первый огневой контакт с противником. Мы как раз планировали наши дальнейшие действия, когда поступило сообщение от дальних дозоров, что по лесной дороге движется немецкий отряд. Передовые посты были вынесены километров за 30 от лагеря и имели рации. Естественно, что передовой дозор вышел в эфир на считанные секунды. Каждый дозор имел свой номер, вот именно его он и называл, а потом ждал ответа. Весь сеанс связи занял меньше пяти секунд. Сначала дозор сказал «Первый». После этого, спустя пару секунд, штабной связист подтвердил прием «Принято». После этого связист послал посыльного к нам. Честно говоря, меня это удивило. Немцы в глухом лесу когда они всячески избегали этого. Это позже, когда массово начнется партизанское движение, они сунутся в лес, но не сейчас. Поскольку мы изначально планировали тут задержаться надолго, то со всех сторон на достаточном отдалении от лагеря были оборудованы позиции, которые сейчас заняли дежурные подразделения. В каждом месте позиция выбиралась индивидуально. Вот и тут это была проплешина в лесу, старое пожарище. Достаточно большая площадь вдоль дороги поросла редкими молодыми деревцами, делая ее открытой. Первыми ехали шесть мотоциклов, за ними легкие Т-2 и четыре бронетранспортера. За ними на удалении примерно в полкилометра шли шесть танков, еще два Т-2 и четыре Т-3, а кроме них десяток бронетранспортеров и десяток крытых грузовиков, причем четыре из них буксировали за собой противотанковые орудия. Когда мы только планировали здесь позиции, то нами была учтена вероятность передового дозора, а потому засада была разнесенной и начинали, естественно, не по дозору, а по основной группе. Как только было получено сообщение от дозора, дежурный рот при поддержке роты бронеавтомобилей выдвинулась к месту засады, которая была километрах в пяти от лагеря. Разумеется, они успели вовремя, примерно за полкилометра съехав с дороги и, двигаясь через довольно редкий лес, быстро доехали до места засады. Капониры и окопы были отрыты заранее, так что бронеавтомобили заехали в них, а бойцы быстро закидали их ветками. Поэтому с дороги ничего не было видно, после чего бойцы и сами заняли свои места в окопах. Поскольку передвигались они не на своих двоих, а на машинах, то и с собой в качестве усиления привезли еще десяток Максимов и два шака на станке, а кроме того и четыре противотанковые сорокопятки. Долго ждать противника не пришлось, вскоре послышались завывания и треска моторов. Беспрепятственно пропустив передовой дозор, бойцы открыли огонь, как только первая машина вражеской колонны доехала до края засады. Для избегания дружеского огня практически все силы были собраны на правой стороне дороги, да там и место было более удобное. Слева расположили только оба Д- и два Максима, причем не напротив засады, а в стороне, чтобы они могли вести фланговый огонь по противнику с обратной стороны дороги. Первыми же выстрелами БА-10 подожгли немецкие танки, а в это время пулеметы причесали грузовики и бронетранспортеры. Винтовочная пуля, выпущенная из пулемета с расстояния в 100 метров, с легкостью пробивала 8 миллиметровый борт немецких бронетранспортеров. Не прошло и пяти минут, как на месте немецкой колонны были только жарко горящие костры из разбитой техники. Немногих немецких солдат, которые успели выскочить из бронетранспортеров и грузовиков, скосили пулеметными очередями и винтовочным огнем. И они так и остались лежать в разных позах на дороге или на обочине. В это же время уничтожили и передовой дозор. пары пушечных бронеавтомобилей и взвод пехоты открыли по ним огонь, как только начался бой. В отличие от основной засады, им пришлось гораздо труднее, так как немцы еще не успели до них доехать. До противника было еще метров двести, когда все началось. Первым, естественно, уничтожили танк. Одновременно с этим два Максима открыли огонь по мотоциклистам и двумя длинными свинцовыми струями просто смели их с дороги. Затем пулеметы и орудия БА-10 перенесли свой огонь на бронетранспортеры. С дозором провозились немного дольше, так как было не очень удобно вести по ним огонь, но и с ними справились, после чего, выждав минут десять, Бойцы вылезли из своих окопов и медленно и осторожно двинулись к дороге, чтобы провести контроль. За это время в горящей немецкой технике сдетонировал от огня боеприпас, так что можно было больше не опасаться, что тебе достанется от взорвавшегося танка или снарядов в грузовике. Те, кстати, разнесло взрывами на части. Снаряды были хоть и небольшими, всего 37 мм, и не так много фугасных, все же орудия противотанковые и основной боекомплект из бронебойных снарядов, но и этого хватило, чтобы разнести на части грузовики. В это же самое время пришло новое сообщение от передового дозора, однако в этот раз они передали открытым текстом что двигается большая часть. Похоже, немцы решили окончательно решить мой вопрос. Пока еще не ясно, какими силами двигаются враги, но думаю, что приличными, так как малыми силами отправиться в лес искать мой отряд, они точно не рискнули бы. А что делать мне? Принять бой тут, в лесу, или попробовать оторваться от противника? Последнее будет нелегко, если вообще возможно. По-любому нас выдаст след. Такая техники оставит такой след, что и горожанин легко по нему пройдет, ни разу не сбившись с него. Да, можно занять оборону в лесу, но это тупик. Немцы подтянут тяжелую артиллерию и авиацию и просто раздолбают нас на стоянке, а потом зачистят остатки моего отряда. Пожалуй, все же надо идти вперед. и думаю, немцы будут гнать нас на засаду. Но в этом случае мы сможем хоть подороже продать свои жизни. КВ и Т-34 имеют преимущество на дальней и средней дистанции. А в лесу это невозможно. Тут из-за деревьев возможен только ближний бой, который нивелирует преимущество наших танков. Единственное... Что я могу сделать, это спасти на боссы и, пожалуй, первый батальон. Что толку от их гибели? В отличие от танков, грузовики оставляют в сухом лесу на твердой дороге гораздо меньше следов, чем танки. Решено, танки идут вперед на прорыв, а грузовики с пехоты отворачивают в сторону и, таясь, уходят, после чего проживаются за линию фронта. Похоже, халява кончилась». Мы так разозлили немцев, что те костями лягут, но нас загоняют. Вот мой второй батальон пускай остается. Они без техники и достаточно небольшими отрядами, поэтому легко смогут прятаться в лесах, практически не оставляя после себя следов. Тут немцам только егеря-следопыты помогут, а тех пока тут нет. Заминировав дорогу после себя, мы стремительным маршем двинулись вперед. Километров через двадцать грузовики и бронеавтомобили съезжали с Большака на небольшом перекрестке и уходили в сторону по совсем узкой лесной дороге, а шедшие следом танки оставили очень хороший след после себя. Как Горобец не сопротивлялся, но я своим приказом заставил его двинуться вместе с пехотой, а вот со старшим батальонным комиссаром Гусаровым так и не получилось. Ему именно в этом случае я приказать не мог. И он категорически заявил, что останется со мной до конца. А вот Ищенко был рад, что уходит с пехотой, и даже не думал просить перевести его в танковый батальон. Да, гнида она и в Африке гнида. Короче, отправив пехоту, мы загнали один из трофейных бронетранспортеров как раз на дорогу, по которой ушел обоз с пехотой и оставили его с поднятым капотом. Мои техники быстро вывели его из строя, зато он маскировал следы уехавших грузовиков. Кстати, техников я тоже отправил прочь, больше они мне не понадобятся. Вперед двигалась лишь разведка, и рано утром следующего дня, когда лес кончился, они принесли неутешительные сведения. Впереди, как и ожидалось, нас ждали немцы. На обширном поле стояли немецкие танки, и они ждали нас. Не желая оттягивать неизбежное, я обнялся с ребятами своего экипажа. Да, в свой последний бой я шел на своем КВ. Взревев моторами, танки еще в лесу, рассредоточившись, вырвались на просторы, сходу открыли огонь. Первыми шли КВ и Т-34, а второй волной — Волной, БТ и Т-26 вместе с немецкими бронетранспортерами. Делая короткие остановки, мы стреляли, стреляли и еще раз стреляли. Немецкие танки вспыхивали один за другим, но и наши тоже останавливались один за другим. В основном это были старые БТ и Т-26 с тонкой броней, которые легко пробивались любыми немецкими орудиями, Даже Т-2 с его автоматическими 20 миллиметровыми пушками мог пробить броню наших старых танков. Доставалось и КВ с Т-34, хотя тут в основном повреждали ходовую. Встав на месте, я приказал вести беглый огонь по немецким танкам. То и дело, мой КВ содрогался от прилетавших в него немецких снарядов, но и наш огонь стал намного эффективней. Вскоре вокруг нас были только горящие немецкие танки, и мы двинулись дальше. И в этот момент нас хорошо так тряхнуло, а из откатника орудия потекло масло. «Командир! Орудию хана!» — закричал заряжающий. «Пипец, котенку! Приплыли!» Пушки мы лишились, но остались пулеметы и броня. Вот впереди показалась немецкая «тройка», Она хорошо была видна мне в приборы наблюдения. «Тарань!» — во всю глотку закричал я мехводу. Я уперся в башню, и спустя минуту раздался сильный удар, который нас хорошо тряхнул. Тройку отбросило в сторону, она перевернулась и загорелась. Меня это удивило, тем не менее так и случилось. Потом была четверка, она от удара моего КВ рванула и нас основательно тряхнула а сам танк встал. От сотрясения заглох двигатель, и все попытки его завести оказались тщетны. Подхватив ППД запасным магазином и пару лимонок, я скомандовал «На выход!». Смысла оставаться в заглохшем танке с выведенным из строя орудием не было, а потому я и скомандовал на выход. Правильно меня поняв, парни подхватили свои автоматы, а наш мехвод Сергей Никифоров споры вытаскивал из лобовой плиты ДТ. Наконец, вынув его, он быстро нацепил на него ремень и присоединил сошки. Все, пулемет к бою готов, а кроме того, Сергей захватил с собой две банки патронных дисков. Они, кстати, имеют больший боезапас, чем пехотные блины, 67 патронов против 47, на целых 20 больше. Выбравшись из танка, я огляделся. Кругом горели танки наши и немецкие, но германских было больше, что приятно согрело мне сердце. А вот и доблестные немецкие панцергренадеры. Это я не стал брать в свой последний бой пехоту, а у немцев пехоты хватало. Правда, и они понесли в бою порядочные потери, но всех их уничтожить нам было не под силу. Прицелившись, даю короткую очередь, и две фигурки фельдграу падают на землю. Еще очередь, мимо, немец, успевая скрыться за боком подбитого бронетранспортера. Я почти дострелял диск своего ППД, когда серия сильных ударов в грудь отбросила меня к борту моего КВ. Я так и не выпустил из рук свой автомат, сознание поплыло. Все приплыли. Не жилец я, в общем. Хотя, может, это и к лучшему, кто знает. Но не мое это — жить в женском теле. Пока воевал, еще ничего, а потом... Если дожил бы до победы, что тогда? А Главное, в отличие от других бойцов и командиров, что стояли насмерть, защищая свою родину, свой народ и свою страну, я твердо знал, что мы победим. Гудериан мрачно смотрел на поле боя, где гордость его армии, рейха, танки, моторизованной дивизии СС Рейх моторизованного полка «Великая Германия» и 10-й танковой дивизии горели ярким пламенем, среди довольно редких, по сравнению с ними, островами русских танков. Да, они, наконец, уничтожили отряд Валькирии, но какой ценой? Можно сказать, что 46-й моторизованный корпус прекратил свое существование, от его боевых частей осталось не больше трети личного состава причем в основном панцергренадеры, а почти все танкисты погибли вместе со всеми танками. Учитывая то, что 47-й моторизованный корпус тоже уничтожен, а 24-й моторизованный корпус понес большие потери, его танковая группа, можно сказать, прекратила свое существование. Ее теперь необходимо восстанавливать практически с нуля, И если технику можно будет произвести в достаточно короткие сроки, то где ему взять опытные экипажи к ним, которые с честью прошли польскую и французскую кампании? — Господин командующий, мы нашли ее. — Ведите ее сюда. — К сожалению, это невозможно. Она мертва, отстреливалась до последнего. — Хорошо, тогда ведите меня к ней, я должен сам на нее посмотреть. Гудериан смотрел на тело русской красивой девушки в танкистском комбинезоне с намертво зажатым в руке автоматом. Она лежала рядом с громадой своего танка, а ее грудь перечеркивала ровная строчка пулевых отверстий. И вот эта совсем молодая девушка нанесла Рейху такие потери. Она слишком дорого обошлась его Германии, но теперь, слава богу, Она мертва. Гудериан еще не знал, что и после своей смерти валикирия будет наносить вермахту урон. Тремя днями позже. Ставка Гитлера. — Гудриан, что вы можете сказать в свое оправдание? Всего один, вы слышите, один батальон русских танков, можно сказать, уничтожил ваш сорок шестой моторизованный корпус. Как такое могло произойти? Мой фюрер Гудериан с трудом мог отвечать, ему было стыдно осознавать, что Валикирия с относительно небольшими силами нанесла ему такой оглушительный урон. Когда мы начинали эту войну, разведка доносила нам, что у русских старые танки с картонной броней, которую с легкостью пробьют наши орудия. И даже двойка с ее малокалиберными автоматическими пушками легко сожжет любой танк большевиков. Нам обещали это, а что вышло на деле? У русских оказались новейшие танки, броню которых наши орудия или совсем не могли пробить, или это происходило на совсем малой дистанции. Только слабая обученность русских танкистов и помощь нашего доблестного Люфтваффе помогали нам легко их бить, однако когда такие танки оказались в руках умелого командира, нам пришлось несладко. При умелом использовании русские КВ в одиночку сдерживали наши подразделения. К счастью, у русских оказалось очень мало умелых экипажей. Валькирия была умелым командиром и подобрала опытные экипажи к своим танкам. Этим и объясняются наши большие потери. Наконец, разнос у фюрера закончился. Гудериан с огромным трудом смог оправдаться, но теперь ему предстояло восстанавливать свою армию, и сколько времени это займет, он не знал. Две недели спустя небольшая белорусская деревушка. По сообщению одного из местных жителей, литовский охранный батальон приехал в эту деревушку после того, как им сообщили, что местные жители прячут нескольких раненых русских. Сообщение подтвердилось, и поэтому они загнали всех жителей деревни вместе с ранеными русскими в сарай и подожгли его. А вот только почти сразу на них напал отряд русских и в коротком бою почти всех уничтожил. А в живых остались только они двое, хотя лучше бы они погибли в бою, чем испытывая сильнейшие муки сейчас медленно умирать на коло. Олеся, готова? — Пошли. А вы, товарищи, лучше спрячьтесь. «Немцы вас не пощадят, когда снова сюда приедут», — обратилась она к жителям деревни, которые только чудом избежали жуткой смерти в огне. На следующее утро в деревню приехали каратели, которые хотели узнать, что случилось с их товарищами, не вернувшимися в место расположения. Они нашли абсолютно пустую деревню с разбросанными в разных местах телами убитых карателей и своих двух еще живых товарищей, умиравших на колях. Те в полубреду твердили только одно — «Валькирия вернулась!» Через две недели после уничтожения отряда Валькирии, штаб Гудериана. Гудериан был мрачен. Мало ему было выволочки от фюрера, которую тот устроил ему после огромных потерь в 46-м моторизованном корпусе. Он тогда только чудом смог оправдаться. Так теперь снова стали поступать доклады с разных мест, что Валикирия появляется то тут, то там. Каждый раз после уничтожения карательных подразделений или линейных частей, которые позволили себе убивать или издеваться над мирным населением, находился свидетель, который видел, что такими отрядами русских командовала молодая девушка в танкистском комбинезоне. Речь Валькирия, произнесенная по русскому радио, распространилась, и среди его солдат и ее обсуждали те, кто знал русский язык. И сейчас все вспомнили, что она обещала вернуться даже после своей смерти. Немецких солдат стал охватывать мистический ужас. Уже было несколько случаев, когда солдаты не подчинились офицерам, требующим расправляться с мирным населением. Валикирию убили, но проблемы, порожденные ею, остались и не собирались исчезать. Три дня спустя после гибели отряда Нечаевой, Москва, Кремль. «Проходите, Борис Михайлович, садитесь. Информация по отряду Нечаевой подтвердилась?» «К сожалению, да, товарищ Сталин. Отряд погиб в бою с превосходящими силами противника. Но эта победа очень дорого стоила немцам». Их 46-й моторизованный корпус почти полностью уничтожен, а это танковая дивизия, моторизованная дивизия СС Рейх и моторизованный полк Великая Германия, отборные силы немцев. Сейчас они долго будут их восстанавливать. А избежать этого было нельзя? К сожалению, нет. Единственная возможность самим уничтожить абсолютно всю технику и тяжелое вооружение — после чего, разбившись на небольшие группы, спрятаться в лесу. При таком варианте Нечаева сохранила бы всех бойцов, но потеряла бы всю технику и вооружение, а немцы потеряли бы максимум неделю времени. Она прекрасно осознавала свой шаг и пошла на него с единственной целью – выбить у противника наиболее сильные и подготовленные части. На данный момент армия Гудериана не в состоянии вести наступление, ее части перешли к обороне. Да, жалко ее. Она знала, на что шла, товарищ Сталин. Погиб весь отряд? Нет, только танковый батальон. Второй пехотный батальон она еще раньше, разбив на взводы, отправила по немецким тылам. Первый вместе с обозом и тяжелым вооружением ушел в сторону, а она увела немцев за собой. Сейчас первый батальон с обозом, пробирается к линии фронта. Сталин ненадолго задумался и, наконец, произнес. «Борис Михайлович, по Нечаевой наградить посмертно майора Нечаеву третьей золотой звездой и внести ее в списки полка навечно. По ее частям. Обеспечить их выход к нам, после чего отправить под Москву на переформирование и пополнение». Ее второй батальон пускай и дальше воюет в немецком тылу до начала холодов, а потом тоже попытается выйти в тыл.